Глава 46. Французские агенты в секретной войне. Уголовными преступниками иногда пользуются для выполнения секретных поручений, если эти поручения неудобно давать сотрудникам государственного аппарата. Но ни один знаток шпионажа, действительно заслуживающий название специалиста своего дела, не станет поручать уголовному преступнику регулярную доставку сколько-нибудь важных сведений. Вопреки широко распространенному мнению, настоящий ас шпионажа должен обладать многими, если не всеми качествами, какие требуются от ценного работника гражданских или военных учреждений. Если его мужество и честность вызывает хотя бы малейшее сомнение, его начальник не рискнет довериться ему в трудную для Родины минуту. Секретный агент обязан быть не только предан делу и долгу, но и лишен чувства себя Он должен быть чужд всякого бахвальства и других проявлений нездержанности. Он должен быть в такой же мере правдив и морально устойчив, как и решителен, Изобретателен, бдителен. Кроме того, агент, состоящий на действительной службе, должен быть приучен к полному духовному одиночеству. Его профессия — профессия особого рода. Сам не доверяя никому, он нередко должен суметь завоевать доверие к себе. Большую часть своей работы секретный агент должен выполнять единолично. Его снабжают инструкциями и отсылают. С этой минуты он должен рассчитывать только на себя. Если он попадется, власти вынуждены будут отречься от него. Его коллеги обязаны отрицать всякое знакомство с ним, даже понаслышке. Если его изловят в военное время, он как шпион подлежит повешению или расстрелу. За Франции от шпиона всегда требовалась железная дисциплина. Вместе с тем эта страна нередко проявляла неблагодарность к преданным ей секретным агентам. И все-таки, когда в период Первой мировой войны Франция очутилась на краю пропасти, военная разведка в Париже и главная квартира в Шантильи Сумели найти таких патриотов и талантливых работников, как Жозеф Крозье, Жорж Ладу, Марта Рише, Льюсьета, Вегеле и многих других. Шарль Льюсьета был одинаково искусен как в разведке, так и в контрразведке. Подведав немца, он был послан изучать производство германских боеприпасов сосредоточенные тогда в промышленной части Рейнской области. Он узнал, что огромный завод Круппа в Эссене представляет собой надежно охраняемый город, в котором изготавливаются тяжелые орудия и снаряды к ним, шрапнели и другие основные военные материалы. Баденский анилиновый завод и содовый завод в Мангоеме были в области химической продукции тем же, чем круг был в области артиллерии. 22 апреля 1915 года на Ипре германское командование впервые применило новинку — удушливые газы. Первым газом, который был применен на фронте, был хлор. Газ этот выпускался из металлических резервуаров, тайно доставленных на фронт во Фландрии. Две французские дивизии дрогнули и отступили. Благодаря этому фланг канадцев повис в воздухе. Канадцы и англичане также страдали от удушливых газов, но сумели все же своей стойкостью и мужеством удержать фронт. Войскам были с опозданием розданы первые образцы противогазов. Дальнейшие попытки газовой атаки обратились против немцев. Они не учли того, что во Фландрии господствуют ветры по преимуществу западных или юго-западных направлений. Когда внезапно применившееся направление ветра привело к тому, что он стал союзником Антанты, Страшный опаловый туман понесся на атакующих немцев, и сотни солдат кайзера погибли в страшных мучениях. Вторичное посещение Мангейма убедило Люсьето в том, что наполнение газом мелких резервуаров, отправляемых на фронт, производится не там. Он узнал, что с крупных химических заводов уходит множество железнодорожных цистерн. Куда их перегоняют и зачем? Лишь только он узнал это. Его опасения и тревога усилились. Цистерны перегонялись на заводы круппов в Эссен. Люсиета возвратился в Эссен, место, особо опасное для любого агента союзников. Ибо нигде сеть немецкой контрразведки не была столь разветвленной и активной, как в районе заводов Круппа. Сидя часами в кафе, где мастера и механики Крупповских заводов проводили свой досуг, и угощая их пивом, Люсьетов сумел из их разговоров кое-что разузнать. Сдружившись с пожилым полицейским, охраняющим завод, Он стал проявлять такой интерес к скучнейшим разговорам этого субъекта, что тот начал проводить с ним по много часов. И Люсьета повезло. Он узнал о готовящемся удивительном эксперименте с газовыми снарядами. Отравляющие газы в снарядах из обыкновенного полевого орудия немыслимо. Полицейский стоял на своем. Он утверждал, что в круповских снарядах может содержаться газ, что вскоре орудия будут стрелять этими газовыми снарядами, и что он может доказать это. Но как? «Пусть он только докажет», — возразил Люсьета, «и он заработает наличными две тысячи марок, чтобы выиграть» предложенные пари, полицейскому пришлось захватить своего новоиспеченного друга, который выдавал себя за коми-вояжора, на официальное испытание удивительных новых снарядов. Друзья отыскали для себя укромный, но удобный наблюдательный пункт и увидели, как к огромному артиллерийскому полигону подкатило несколько автомобилей. Из них вышли сам кайзер Вильгельм, его блестящий штаб и многие другие важные лица. Почетный караул отдал честь, заиграл оркестр. Затем для производства опыта выкатили 77 миллиметровое полевое орудие и тяжелую морскую пушку. В качестве объекта было избрано стадо овец на холмистом склоне примерно на расстоянии 1200 метров. Полевое орудие выстрелило, его снаряд разорвался с легким глухим гулом, совсем не похожим на обычный разрыв шрапнели. Потом разрядили морское орудие. Ни тот, ни другой снаряд не попали прямо в пасущийся стадо. Но после каждого выстрела поднималось облачко желто-зеленого дыма, и его несло ветром прямо на стадо овец. Их закрыло как вуалью. А когда облачко рассеялось, то на том месте, где находилось стадо, не осталось ничего живого. Даже трава оказалась сожженной, даже земля была опалена и как бы покрыта — ржавчиной. Это замечательно! Таким путем и выиграем войну! — воскликнул полицейский, кладя в карман выигрыш, который шпион тотчас же выплатил ему. — Я! Колоссаль, да! Поразительно! — пробормотала шеломленная Люсьетта. Нарядная толпа военных и приглашенных гостей стала редеть. Люсиета сказал, «Я проиграл кучу денег, но я не жалею об этом. Великое изобретение германской науки доконает проклятых французов и англичан. Но я все-таки не понимаю, как снаряд начиняется газом. Этого не знает никто, кроме рабочих, которые делают эти снаряды. Ну, разумеется же. Но послушай, дружище, что, если я поищу остатки такого снаряда на память об этом великом незаберенном дне? Не вижу к этому препятствий. Но все же лучше будет, если я сам пойду туда, сказал полицейский. Он так и сделал. И осколок одного из первых химических снарядов был вскоре вывезен секретным агентом из Эссенского района. А через три дня Люсьета уже предъявил его в Париже своим начальникам, которые отправили осколок в химическую лабораторию знаменитого химика. Примечание этим химиком был Эдмонд Дейль он открыл, что снаряды, начиненные фазгеном и хлорформиатом, три хлорметила, удушливым газом большой силы. Тогда же было признано необходимым немедленно сконструировать усовершенствованный противогаз для армии Западного фронта. Независимо от этого, англичане и французы занялись массовым изготовлением газовых бомб. В истории шпионажа мало найдется специальных заданий, которые были бы выполнены с таким полным и всесторонним успехом, как миссия Люсьета. Он добыл в высшей степени ценные данные. Не был при этом обнаружен и сумел передать все добытое, оставив противника в полном неведении и, следовательно, не дав ему возможности принять свои контрмеры. В воскресенье 24 марта 1918 года немцы открыли огонь по Парижу из дальнобойного орудия. Столица была охвачена тревогой. Еще накануне немцы находились в 60 милях от города, а сейчас, после первых же выстрелов, Многие были уверены, что враг приблизился на расстоянии 12-15 миль от парижских укреплений. Правительственное сообщение быстро рассеяло эти страхи. Хотя один из первых снарядов и попал в церковь, наполненную молящимися женщинами и детьми, все же эта величайшая из всех толстых дерт была охарактеризована как типичное немецкое орудие устрашения, не имеющее практической военной ценности. Специалисты из французской ставки уже мобилизовали свои силы на борьбу с этим невероятным круповским чудовищем. Одна из артиллерийских служб несла ответственность за борьбу с артиллерийскими новинками неприятеля. Это был вновь учрежденный особый отдел армии, ведавший разведкой и контрразведкой, поскольку они имели отношение к артиллерии. Были вызваны добровольцы, и из 70 с лишним человек, предложивших свои услуги, отобрали пятерых искусных работников контрразведки. В ту же ночь на самолетах, Они были переправлены через линию фронта и сброшены с парашютами в смежных секторах, образующих воображаемый треугольник, по углам которого находились города Лафер, Кусель-Ле-Шато и Анизель-Ле-Шато. В пределах этого треугольника были засечены перемежающиеся но несомненные детонации от залпов нового орудия. Сделано это было частично средствами интенсивной воздушной разведки, частично с помощью звукоулавливающих аппаратов. Предусмотрев это, германские артиллеристы старались замаскировать местонахождение сверхтяжелого дальнобойного орудия. Время от времени... Они выпускали холостые снаряды, разрыв которых также сотрясал воздух, как и обычный снаряд. Несмотря на это, уже через несколько часов после того, как первые снаряды обрушились на Париж, специалисты единогласно определили зону расположения орудия. И вот пятеро контрразведчиков глухой ночью отправились на окружение пушки. Через неделю двое из них вернулись с удачей. Третий был убит, а четвертый ранен во время воздушного рейда, но не был разоблачен как шпион. Пятый убедился, что не сможет добраться до самолета, который должен был доставить его обратно в Шантильи. Он двинулся пешком голландской границе, но предварительно отправил с почтовым голубем Обстоятельный доклад по дальнобойной пушке. Как только показаниями агентуры установлено было, что дальнобойная пушка находится на опушке сен гаденского леса, ураганный огонь союзных батарей и бандежка с самолетов изолировали засеченный район. Донесения разведки подтвердили, что германское орудие Качуй, то есть передвигается с места на место. Поэтому треугольная зона неослабно подвергалась действию артиллерийского огня и бомбардировкам с воздуха. Но в лесу находились и фальшивые орудия, также замаскированные сетками и листвой, чтобы вводить в заблуждение воздушных наблюдателей и разведчиков. И так как в Эссене изготовлено было несколько этих мощных орудий, то одно из них могло постоянно поддерживать обескураживающий огонь. Заставить толстую Берту совсем замолчать никак не удавалось, несмотря на все усилия артиллеристов, наблюдателей, летчиков, специалистов по звуковлавливанию и разведчиков. Нужны были специальные математические вычисления, чтобы точным огнем накрыть пресловутую пушку Круппа. Немцы никогда не знали в точности, какой участок Парижа они поражают. Когда снаряд попадает в город, еще за несколько дней до того, как Берта начала обстрел, немцы отрядили агентов для ежедневного доклада о месте поражения о человеческих жертвах и о действиях бомбардировок на дух населения. Между тем в Париже были организованы летучие команды, которые немедленно убирали мусор, чинили мостовые и вообще прочевали раны, наносимые городу обстрелом. Нередко следы разрушения удавалось ликвидировать в течение каких-нибудь пяти-шести часов. И все-таки... Даже при таких темпах немецкие шпионы ухитрялись устанавливать место попадания снаряда, посланного из Сен-Гобена. Полковник Николаев рассказывает, что он регулярно получал обстоятельные донесения о пораженных участках и обо всех последствиях бомбардировок. Такие сведения главным образом добывала и передавала некая шпионка Ида докаль. Французы не отрицают, что она долго и успешно занималась этой опасной деятельностью. Она понимала, что из такого космополитического города, как Париж, трудно выкурить всех шпионов, и заботились главным образом о том, чтобы укрыть от них весьма секретный материал военного или политического характера. Что касается французской разведки, ее обслуживал по меньшей мере один шпион, сумевший во время войны обосноваться в главной квартире германской армии. Этот агент действовал в качестве комиссара полевой полиции и своей работой так хорошо зарекомендовал себя, что неизменно переезжал вместе со вставкой по мере того, как сама ставка перемещалась из Шарлевиля в Стене Крейцнах и Плеси. По иронии судьбы, Шкен Вегеле обязан был охранять верховное командование германской армии от заговоров или слежки неприятельских, то есть антантовских агентов. При этом гер или мсье Вегеле не мог позволить себе ни малейшего промаха. Он должен был действовать эффективнее самых талантливых из своих коллег по полицейской службе. В личной жизни он должен был вести себя с величайшей осмотрительностью, выбирать друзей с большим разбором и в то же время не казаться чудаком или нелюдимым. Нужно было также обладать большой изобретательностью, чтобы благополучно лавировать между быстринами и отмелями, национальной и международной политики. С одной стороны, легко было запутаться в противоречивых германских делах, а с другой, не менее легко было выдать себя повышенным интересам к французским делам. В то же время он не мог носить дешевой маски фанатичного врага Франции чтобы не испортить этим свои карьеры тайного французского агента в Германии. Умные деятели контрразведки справедливо не доверяют фанатикам. Такой человек, как Вегеле, непременно привлек бы к себе пытливое внимание. Почему он ненавидит французов? Что они сделали ему? Француженка, что ли, обманула его или французская фирма надула? Или он жил во Франции, нарушил законы там, или в какой-нибудь французской колонии и до сих пор не признался в этом? Самой возможности возникновения таких вопросов нужно было всячески избегать. Об успехах шпионажа в Эгеле в германской ставке мало что известно. Установлено только, что он заранее оповещал о большинстве крупных передвижений немцев, как на Восточном, так и на Западном фронте. Достижения его не соответствовали огромному риску, которому он подвергался, и трудностям его работы. В мае 1918 года, когда Гинденбург, Людендорф и их помощники, специалисты из германского главного штаба подготовляли большое наступление против Шестой французской армии, Вегеле все разузнал и оказалось, что он не переоценил опасности. 27 мая предстоит крупная атака на Шмен-де-Дам. Таково было предостережение, отправленное им. Но это не спасло Шестой армии, ибо французская разведка доставила это предупреждение Шантильди с опозданием на 10 дней.